Глава 6. Казнить нельзя помиловать. В VII веке до нашей эры Рим воевал с Альбангой. Два города боролись за влияние в Италии, но до того, как началась война, они были добрыми соседями, а многие римляне и альбанцы родственниками. Поэтому было решено не проливать слишком много крови и не губить воинов в братоубийственном сражении. Рим и Альба-Лонга договорились, что каждый город выставит троих своих лучших бойцов, и тот, чьи представители одержат победу, будет считаться победителем в войне. Римляне поручили защищать свой город трём братьям гарациям а альбанцы — трём братьям Куриациям. На первый взгляд в этом не было ничего удивительного, так как и те, и другие действительно считались лучшими воинами. Но трагизм этого решения заключался в том, что Горации и Куриации были друзьями. Их матери — родными, сёстрами, близнецами. Говорили, что они не только двоюродные, но даже молочные братья. Жители обоих городов увидели в этом выборе божественный знак. Сражаться должны были равны друг другу по силе и происхождению войны. Вот только сестра Горациев совсем не радовалась, так как один из Куриациев был её женихом. Во время тройного поединка два брата Горация были убиты, а третий применил хитрый прием. Он понимал, что одному против трех врагов сразу ему не выстоять, поэтому сделал вид, что убегает, они погнались за ним, кто-то бежал быстрее, кто-то медленнее, и хитрому римлянину удалось убить своих врагов поодиночке. Когда он возвращался в город, все приветствовали его как спасителя, и только сестра проклинала как убийцу жениха. В ярости Горация убила сестру, и таким образом возникла сложная юридическая коллизия. Римляне с их преклонением перед законом не могли оставить преступление без наказания. За убийство сестры Горация следовала казнить. Но ведь он только что спас город, как быть? Римляне сумели устроить все так, чтобы сохранить жизнь своего спасителя, но при этом не нарушить законы. Горация сначала приговорили к смертной казни, Но затем приговор, распространённая в Риме практика, передали на утверждение народа, и Горация оправдали, как пишет Тит Ливий, скорее из восхищения доблестью, нежели по справедливости. Эта история, которая в течение многих веков служила основой для пьес, картин, фильмов и даже нескольких опер, может многое рассказать о римских идеалах, представлениях о жизни и приоритетах. Но для нас сейчас важно следующее. Римский народ имел право помилования. Суровые римляне, законы позволяли отцу убить собственного сына, о чем, кстати, говорил отец Горация на суде, когда просил помиловать сына, он заявил, что если бы тот совершил что-то незаконное, то он сам казнил бы его. Признавали при этом возможность милосердия к убийце. Сочетание справедливости и милосердия воспевалось на разные лады в разных странах и культурах, И хотя государем регулярно напоминали об обязанности карать зло, чем, впрочем, они также регулярно и занимались, действия любой государственной машины в какой-то момент останавливались или приостанавливались из-за того, что невозможно было обойтись без милосердия. Как говорит героиня шекспировской «меры за меру», поверьте мне, что никакие атрибуты сильных царю-корона, меч-наместнику, жезл-маршалу и мантия-судье не могут им придать такого блеска, как милосердие. И в этих словах сформулирована важная мысль, которая в разные времена по-разному, но все же постоянно возникала в связи с вопросом милосердия о совершенно особом положении помилования в рамках юридической системы. С точки зрения шекспировской Изабеллы, милосердие важнее, чем корона, меч, жезл, мантия. Оно превосходит все атрибуты исполнительной и судебной власти, Но ведь милосердие находится вне юридических понятий. Иногда формы его проявления диктовались обычаем, иногда законом. Но все равно удивительно, как параллельно с укреплением государства и разработкой все более разветвленных законов, с появлением все новых способов казнить и мучить людей, возникали, развивались, видоизменялись самые разнообразные способы спасения их от казни, сохранения им жизни. Боги жаждут не только крови. Для начала можно было обратиться к богам, к тем самым богам, которые вообще-то всегда, прежде всего, считались оскорбленными совершенным преступлением. Но именно суровые, жестокие боги, жаждавшие крови, освещавшие своим авторитетом самые жестокие наказания от сбрасывания со скалы до сжигания еретиков на костре, они-то в первую очередь оказывались подателями милосердия. По всей Древней Греции, особенно в Афинах, стояли священные алтари, храмы, росли рощи, посвященные богам, где могли укрыться искавшие милосердие, рабы, которых мучили хозяева, чужеземцы, молившие о гостеприимстве и снисхождении, преступники, просившие о смягчении наказания. На Афинской агоре стоял алтарь милосердия или сострадания. Римский поэт Стации в своей поэме «Фиваида» так описывал то, что там происходило. Жертвенник был посредине Афин, не богам возведенным мощной, но милости. Там помещалась она, и священным сделали он и приют несчастные. Прежнего новый вечно проситель сменял, и просительницы допускались. С нею страдальцы всегда, всегда возле рощи толпятся тьмы обделенных, алтарь одним лишь счастливым неветом. Месту сему повелели служить для людей, угнетенных общим приютом, Здесь гнев и угрозы владык не имеют силы, и от алтарей справедливых сторонницы счастья. Дальше стации перечисляет тех, кто приходил в Афины к этому алтарю. Список довольно обширный. Жертвенник этот давно племена неисчетные знали. Те, кто войну проиграл, кто изгнан из отчих пределов, власти лишен, или те, кто невольно совершил преступление, все притекали сюда и мира просили. Далее мы узнаем о нескольких конкретных случаях, например, когда алтарь в Фурии Эдипа сломил. То есть именно здесь получил прощение несчастный Эдип, совершивший одни из самых страшных преступлений, какие только могли себе представить древние греки. По незнанию, ведомой жестокой судьбой, он убил отца и женился на собственной матери. Узнав от Оракула, что же он сделал, Эдип ослепил себя, покинул Фивы, где царствовал, и после этого скитался по Греции, преследуемые богинями мщения. Но, как видно, решение богини милосердия оказалось сильнее необходимости наказания даже за такое чудовищное святотатство. Не менее кощунственное злодеяние совершил и другой убийца, тоже, если верить стацию, нашедший успокоение у алтаря. Тот отогнал навсегда от ареста злосчастного матери. Арест сын царя Микен Агамемнона и его неверной жены Клитимнестры выполнил то, что ему диктовал долг, отомстил за убийство отца, убив мать и ее любовника. Но таким образом было совершено новое страшное преступление — убийство матери. В отличие от Эдипа, не ведавшего, что он творил, арест действовал вполне осознанно, так что в данном случае, говоря юридическим языком, было совершено двойное умышленное убийство. Тень матери и богини мщения преследовали несчастного и сводили его с ума, но и он добился прощения на Агоре. Следующий пример из сферы внешней политики. Город Алинф обратился к Афинам за помощью в борьбе против македонского царя Филиппа и получил ее, однако после осады все-таки сдался македонским войскам. Афини не горели жаждой мести и хотели расправиться с жителями Алинфа, считая их предателями, но когда те явились к алтарю, то смогли получить прощение. Преступников, укрывшихся в храме или священной роще, нельзя было силой заставить выйти оттуда, хотя, судя по источникам, существовали разнообразные способы обойти этот запрет. Так спартанский полководец повсаний, захватившие в V веке до нашей эры Византий, город, стоявший на стратегически важном проливе Босфор, и игравший в запутанные и непонятные политические игры с царем персов, в результате был обвинен в измене и приговорен к смерти. Вызванный в родной город, там он укрылся в храме Афины Меднодомной. Схватить его в храме, не разгневав Афину, было нельзя, но оставались другие возможности. Во-первых, спартанцы разобрали крышу храма, чтобы видеть, что происходит внутри. Во-вторых, как гласит типично спартанская легенда, Мать Павсания сама принесла первый кирпич, чтобы замуровать вход в храм, а затем уж ее примеру последовали и другие сограждане. Павсаний оказался отрезан от каких-либо путей к бегству и лишен еды и воды, после чего возникла хорошо понятная грекам ситуация. Если бы он умер в храме, то тем самым святилище было бы осквернено. Поэтому, когда Павсаний был уже на грани смерти, Его сограждане получили моральное право ворваться в храм и вытащить его оттуда, защищая ритуальную чистоту дома богини. Его даже не пришлось казнить, он умер сам, но за пределами убежища. Эта история иллюстрирует жестокость спартанцев и непреклонность матерей, провожавших сыновей в бой со словами «со щитом или на щите». Но в то же время показывает, что даже в Спарте существовало убежище, где хотя бы теоретически можно было укрыться под защитой богов от гнева людей. И даже в Спарте считали, что нарушение неприкосновенности убежища – страшное преступление. Когда илоты, крепостные земледельцы в Спарте, подвергавшиеся жестокому угнетению, укрылись в святилище Посейдона и были убиты там, произошедшее вскоре страшное землетрясение было воспринято как наказание, посланное богами. Спартанцы, конечно, не единственные, кто пытался лишить преступников права на убежище. Бывало, что вокруг убежища разводили огонь, чтобы в буквальном смысле выкурить прятавшихся там людей. Но все-таки это воспринималось как покушение на божественное милосердие. Доказательством тому история Келоновой скверны, когда афинский аристократ Келон, победивший на Олимпийских играх, решил, что боги ему благоволят и попытался захватить власть в Афинах. Он и его люди заняли Акрополь в надежде, что простой народ поддержит их. Но оказалось, что Келон переоценил свою популярность, и за заговорщиками никто не пошел. Сам Келон сумел бежать, а остальные мятежники оставались на Акрополе под защитой статуи Афины, от которой, как и повсание в Спарте, их никто не имел права оттащить. Но зато Акрополь можно было окружить и ждать, когда хотя бы один мятежник умрет от голода и жажды, ритуальная чистота святилища будет нарушена, и появится законная возможность захватить остальных. Осажденные тоже это понимали, и поэтому пошли на переговоры. Возглавлявший осаду архонт Мегакл пообещал дать им возможность безопасно спуститься, чтобы предстать перед судом. Но мятежники все же опасались предательства, поэтому привязали длинную веревку к статуе Афины и начали спускаться, держась за нее, то есть как бы и не покидая святилище. По дороге не то кто-то перерезал веревку, не то она действительно порвалась. Мегакл заявил, что это знак. Богиня отвернулась от тех, кто просил у нее помощи и приказал перебить несчастных. Так закончился заговор килона но за Мегаклом и за всей его родней из рода алкмеонидов закрепилась дурная слава тех, кто нарушает право убежища. В результате еще очень долго каждый, кто хотел победить кого-либо из алкмеонидов в политической борьбе, припоминал им неуважение их предка к святости убежища и к божественному милосердию. Судя по всему, убежищем в античном мире служили многие храмы. Во всяком случае, в I веке уже нашей эры император Тиберий пришел к выводу, что таких мест в его империи слишком много. Как пишет Тацит, в греческих городах учащались случаи ничем не стесняемого своеволия в определении мест, служивших убежищами. Храмы были заполнены наихудшими из рабов. Там же находили приют и защиту, преследуемые взаимодавцами должники и подозреваемые в злодеяниях, наказуемых смертной казнью. И нигде не было достаточно сильной власти, способной справиться с бесчинством народа, оберегавшего заядлых преступников под предлогом почитания богов. Поэтому Сенат повелел городам прислать представителей с подтверждением своих прав. За этим последовало длительное разбирательство так как представители множества городов приехали в Рим, чтобы попытаться отстоять свои права. После утомительных дебатов консулы пришли к выводу, что реально подтвердить свое право быть убежищем может только один храм в Пергаме, и поэтому был издан сенатский указ, которым с соблюдением полного уважения к религиозным чувствам, но и со всей решительностью ограничивалось число убежищ, вместе с тем, Было велено прибить в храм медные доски с этим указом, чтобы память о нем сохранилась навеки, и чтобы не допустить в будущем прикрывающихся благочестием честолюбивых стремлений. Почему так поступил Тиберий? Понятно, императоры I века всеми силами стремились расширить свою власть, а значит, и усилить свое право карать. Но здесь интересно то, что по всей империи представители государства были не в силах справиться с бесчинством народа, как назвал это историк а, может быть, стоило сказать, со стремлением людей к милосердию. Представление, будто священное место может спасти преступника от казни, не ушло с античностью. по всей Европе убежищами становились христианские церкви. Живший в VI веке епископ Григорий Турский оставил в своей истории Франков подробный рассказ о том, как принц Мировей или Мировик, вступивший в конфликт со своим отцом, королем Хильпериком, несколько раз укрывался в церковных убежищах. Один раз он спрятался вместе с женой в церкви святого Мартина, построенной в городской стене в Руане. Прямо в церкви было пристроено небольшое помещение, где они могли жить, находясь под защитой святого. Позже мировик перебрался в еще более почитаемое место – базилику святого Мартина в Туре. Из описания о несчастного принца можно составить себе представление о том, как было устроено подобное убежище. И если рядом с церковью в Руане находилась только небольшая пристройка, то почитаемая базилика в Туре была окружена разнообразными строениями, расположенными на территории, тоже являвшейся убежищем. В более поздние времена те церкви, которые хотели сделать убежищем не только сам храм, но и землю вокруг, получали на это разрешение короля и отмечали безопасную землю особыми знаками. Под защитой святого Мартина уже находился некий Гантран Бозе со своими дочерьми, и затем к нему присоединился Мировик вместе со множеством слуг и сторонников. Судя по описанию, места здесь хватало всем. Мировик, ветреный и легкомысленный, вскоре придался развлечениям, более согласным с его буйными привычками, нежели бдения и молитвы при гробе святых. По закону, ограждавшему неприкосновенность священных убежищ, Заключенным предоставлялась полная свобода доставать себе всякого рода припасы, дабы гонители не могли одолеть их голодом. Сами священнослужители базилики святого Мартина снабжали жизненными потребностями своих бедных гостей, не имевших прислуги. Богатым прислуживали то собственные их люди, пользовавшиеся правом свободного входа и выхода, то посторонние мужчины и женщины, присутствие которых часто давало повод к беспорядкам и соблазну. Двор ограды и паперть базилики были во всякий час полны занятой толпой или праздными любопытными. В обеденный час шум перов, заглушавший иногда молитвенное пение, нередко смущал священников на их скамьях и иноков в тишине их келей. Иногда собеседники, отуманенные вином, доходили в ссорах до драки, и тогда кровавые сцены совершались у дверей и даже внутри самого храма. Для бедного мировига конфликт с отцом не кончился ничем хорошим. Король угрожал нарушить право убежища, сын покинул собор и через некоторое время был убит. Но многим другим людям, искавшим убежище в церкви, везло больше. С веками постепенно выработался четкий порядок получения убежища. Человек являлся в церковь, дожидался специального должностного лица или же садился на особый стул, либо стучал в дверь с помощью особой дверной ручки, после чего признавался в совершенном преступлении, отдавал все свое имущество государству, облачался в одежду кающегося грешника и после этого получал 40 дней на то, чтобы привести в порядок свои дела и покинуть страну. Так, по крайней мере, гласили английские законы. В других странах дело обстояло примерно так же. Дальше были возможны варианты. Могли подстеречь родственники убитого или же наоборот человек, отсидевший в убежище, мог потом просто сбежать, а иногда даже не сбежать, а выйти из убежища по своим делам, а затем снова укрыться, попросив защиты уже из-за другого преступления. Иногда количество людей, укрывавшихся в убежищах, оказывалось довольно значительным, и это говорит одновременно и о жестокости средневековой Фемиды, которая, как мы помним, обрекала на смерть даже за мелкое воровство, и о том, коль много людей просило помощи, рассчитывая на милосердие церкви и получала ее. Впрочем, бывали ситуации, когда убежище людям, спасавшимся от наказания, предоставляли светские власти. Рассказывая о кровной мести, я уже упоминала о трех городах-убежищах, назначенных библейским законодателем для тех людей, которые совершили убийство по неосторожности. Точно так же в средневековой Европе правоубежища предоставляли вольные города. Но для человека, совершившего преступление, убежище было далеко не единственным шансом спасти свою жизнь. Во все времена возможности избежать смертной казни давали многочисленные обычаи и поверья. Если римская весталка, встретившаяся приговоренному к смерти по пути к месту казни, должна была поклясться, что появилось на дороге неумышленно, а случайно, то в средние века девушка могла вполне осознанно заявить, что берет себе в мужья смертника, и его отпускали. Странная магия, явно связывающая жизнь и смерть, казнь и продолжение рода, имело действия в разных уголках Европы. От Эсмеральды в соборе парижской богоматерью Гюго, которая спасла поэта Грингуара, пообещав выйти за него замуж, до средневекового немецкого рассказа о воре, который, увидев лицо одноглазой девицы, готовой спасти его жизнь, предпочел зайти на эшафот. Все эти литературные и фольклорные сюжеты говорят о том, что любовь могла победить смерть, и ради продолжения жизни прощалось многое. Бывало даже, что палач спасал жизнь осужденной женщины тем, что брал ее в жены. Казалось бы, абсолютно абсурдная ситуация, но если поставить ее в контекст древних представлений, вспомнить убийцу, переходящего в род убитого, то все становится на свои места. Публичные казни в самые разные времена и в разных местах были привычным развлечением, но одновременно с этим и возможностью проявить милосердие, потребовать спасения жизни. Правило, гласящее, что человека, сорвавшегося с виселицы, надо простить, очевидно, тоже уходит корнями в древние магические представления о воле богов, которая может проявиться столь прихотливым способом. Но все-таки главный способ спастись от казни с древности до наших дней — это помилование. Кто же может его даровать? Кто наделен правом прощать преступника?